Глава 2. В действующей армии 18 июля 4 августа 1828 года русско-турецкая война обостряется. Описывая в предыдущих главах начавшуюся русско-турецкую войну, мы остановились на том моменте, когда 18 июня русские войска подошли к неприступному Карсу, а в момент приезда Грибоедова в Тифлис 5 июля на Кавказском фронте произошли очень важные события, и главное из них это падение Карса и взятие Анапы. Карс, который автор этой книги сумел посетить в 2015 году, повторяя путешествие Пушкина в Эрзирум, до сих пор производит на всех видевших его очень яркое впечатление. И это относится, конечно, в первую очередь к самой крепости или цитадели Карса, сохранивший свой грозный неприступный вид на крутой горе, куда просто подняться пешком и то требуется значительное усилие. А в первой трети XIX века эта крепость, обустроенная по всем правилам фортификационного мастерства, была, пожалуй, одной из самых неприступных на востоке, ведь до 1828 года она не покорялась никому, даже грозному Надер шаху. Под отмечал, что стратегическое значение Карса понимали уже самые древние его обитатели, и чтобы удержать его за собой, здесь отчаянно боролись разнообразные народности. Самое первоначальное название города, Караскалак, город дверей, указывает на значение, какое он имел в эпоху чужеземных нашествий на Грузию и Армению. Некогда во времена династии Багратидов Карс был столицей армянского царства. Потом, переходя то к персам, то к византийцам, то к туркам-сельджукам, он окончательно остался во власти последних, и нынешняя крепость построена была султаном Амуратом III. Грозные твердыни Карса устояли под ударами великого завоевателя Надир-шаха, который, разбив под стенами его стотысячную турецкую армию, Бесполезно истощал усилия для покорения крепости. Подто, том 4, страница 36. Сложность задачи, стоявшей перед русскими войсками, заключалась в том, что кроме мощного гарнизона крепости, противостоявшей им, ожидалось прибытие из Эрзерума двадцатитысячной армии Киос Магомед-паши. И поэтому действовать нужно было быстро, и решительно. Уже 19 июня турки, чувствуя свое превосходство в численности, сделали роковое для себя выступление из крепости численностью конницы 4 тысяч, которая в ходе долгого боя была уничтожена почти полностью усилиями русской пехоты и кавалерии. Это поражение на глазах тысяч защитников крепости не могло не надломить их боевой дух, Муравьев, который получит впоследствии за участие в захвате Карса почетную приставку к своей фамилии Карский, писал тогда о настроениях турецких войск. Нельзя сказать, чтобы турки защищались стойко, но во всяком случае, они будут драться несравненно упорнее, чем персияне. Под -то, том, четвёртая страница сороковая. Далее последовали еще три дня упорной осады крепости, сопровождавшиеся различными стычками, Строительством нескольких батарей для осадной артиллерии, захватом прилегающих к крепости территорий. Однако ничто еще не предвещало, что на следующий день крепость может пасть. Произошло чудо, которое пот объяснил из ряда вон выходящим героическим порывом русских войск. День 23 июня 1828 года занимает в истории русских подвигов совершенно особое место, выходившее из ряда даже необыкновенного и приближающееся к невероятному. Перед малочисленной армией, почти не руководимой определёнными приказаниями вождя, а, ведомой лишь исключительно силой духа, перед которой нет недостижимого, пала неприступная крепость, видевшая много раз грозных завоевателей у стен своих, но никогда в стенах Борьба, случайно загоревшаяся на незначительном пространстве, вовлекая постепенно все новые и новые части русской армии в битву, быстро принявшую колоссальные размеры, сломила всякое сопротивление турок, охваченных паникой перед нечеловеческим презрением к смерти. Подто, том 4, страница 46. Подробно описывать этот захватывающий штурм мы не будем, упомянем лишь, что геройство в нем проявили многие офицеры: Остен-Сакин, Муравьёв, лицеистский друг Пушкина Вальховский, Бурцев, будущий посол России в Персии Симонич, Фридрихс, Ватбольский, Миклашевский, Лабинцев и многие другие. Паскевич, наблюдая за ходом штурма, попал под сильный артиллерийский обстрел противника, Почти возле него ядро оторвало руку молодому офицеру и реванского полка князю Ратиеву, умершему потом от гангрены, а многие из свиты главнокомандующего были тогда ранены или убиты. Киос Магомед паша со своим двадцатитысячным корпусом находился всего лишь в одном небольшом переходе от Карса, но узнав о падении крепости, отступил к Ардагану. Трофеями карского штурма стали 33 знамени, 151 орудие, 1350 пленных, в том числе сам карский паша Магмет Эмин, смиренно преподнесший после поражения свою саблю Паскевичу. С русской стороны погибло не менее 400 солдат и офицеров. По отношению к жителям Карса не было проявлено и тени мщения. Паскевич объявил прощение гражданам и призвал всех обитателей Пашалы Какарского под высокое покровительство России. обещая им нерушимость богослужения, обычаев и собственности. Все это возымело действие, уже вскоре жизнь в городе полностью наладилась, судебная власть была оставлена в руках мусульманского духовенства, а административная в руках местных чиновников, но под надзором русских офицеров. Вы взяли Карс, говорили потом его жители, но мы не стыдимся. Кто устоит против вас? Под том, четвёртая страница, 61. Как жаль, что героические старания русских войск, взявших Карс, не привели тогда к включению Карской области в состав России по Андрианопольскому мирному договору 1829 года. Это произойдет только после войны 1877-78 годов, и Карская область 40 лет до 1918 года будет в составе Российской империи. Тех, кто побывает в Карсе, обязательно поразит то, что этот город до сих пор напоминает по своему внешнему облику и архитектуре русские города где-нибудь в центре России. Что касается взятия Анапы, которую турецкий султан прямо называл в одном из своих ферманов ключом азиатских берегов Черного моря и которая была оплотом турецкого влияния на воинственных черкесов и другие племена, населявшие Кавказские горы, То это тоже была захватывающая своим героизмом история. Анапа, как оплот постоянной опасности и черкесских набегов, как фактический центр работорговли и религиозного фанатизма, подстрекаемого турками, должна была обязательно пасть. И турки, и горцы обещали друг другу поддержку в борьбе с русскими войсками, укрепив Анапу с помощью французских инженеров, удвоев находившийся там гарнизон и назначив комендантом города воинственного четыр осмонаглы. Они никак не хотели вновь, как это было с 1807 по 1812 год, отдать свое разбойничье гнездо русским. Уже 2 мая на горизонте Анапы показалось с кадра под начальством вице-адмирала Грейга с десантом сухопутных войск, а 6 и 7 мая к Анапе подошли сухопутные войска под командованием того самого князя Меншикова, который был неудачным посланником России в Персии, фактически плененным персами в 1826 году. Началась довольно долгая осада, которая запомнилась постоянными стычками, вылазками, набегами, в которых турки действовали совместно с горцами. Так 18 мая такой набег привел к поражению черкесов и турок, потерявших многих своих воинов, в том числе предводителя горцев владетельного князя Тимрюка. Его богатый панцирь был отправлен в качестве трофея императору. Еще больший набег с участием тысяч черкесов и нескольких тысяч вышедших из крепости турок случился 28 мая и принёс огромные потери для осаждавших крепость, но кончился он разгромом нападавших, включая тот момент, когда более 700 турок были сброшены В пылу борьбы в море с высокого утеса. Решающий штурм ослабленного гарнизона крепости был намечен на 10 июня, но именно в этот день местный паша вступил в переговоры, закончившиеся сдачей Анапы 12 июня. В ходе осады прекрасно показал себя русский флот, который отрезал крепость от сообщения с морем, перехватывал неприятельские суда и в течение осады захватил более тысячи пленников. Русские потеряли в боях под Анапой более 270 человек, а их противник только пленными более тысяч. В качестве трофеев были взяты 29 знамен и 85 орудий. С захватом Анапы к России навсегда переходило господство над восточным побережьем Черного моря, остающимся и сегодня жемчужиной нашего отечества, превратившейся в цветущий курортный рай. И крепость эта уже никогда не возвращалась Турции. И хотя набеги черкесов тогда еще не прекратились, без поддержки Турции они уже не имели такой страшной опасности. Все полки, участвовавшие в осаде, получили знамёна с надписью "За взятие Анапы", а десантные войска, отличившиеся под Анапой, снова сели на корабли, чтобы впоследствии егерская бригада, куда они частично входили, получила Георгиевское знамя с новой надписью за взятие Варны. Казалось бы, к 5 июля, когда Грибоедов прибыл в Тбилис, ситуация на Кавказском фронте была в пользу русских войск, и им уже ничего не угрожало. Но удар в спину победителям Карса и Анапы нанесла чума. Ее принесли из Эрзерума турецкие солдаты, и уже 27 июня, через 4 дня после падения Карса, Первым заболевшим стал рядовой грузинского гренадерского полка. Только строгие меры могли спасти от распространения смертельной болезни, и Паскевич пошел на них без промедления, чем спас ситуацию. В частях, общение между которыми было вообще запрещено, был введен строгий карантин. Медики предпринимали все возможное, хотя реально противостоять заразе они не могли. Как правило, болезнь выдерживали только крепкие телом и духом солдаты. А более слабые умирали обычно на 8 й 9 день после заболевания. Быстрые меры подействовали, и лишь 300 человек прошли через подвижной карантин специального лазарета. Однако чума тлела в этих районах еще очень-очень и очень долго, то и дело вспыхивая с новой силой. Вспомним приезд Пушкина в Карс и Эрзерум ровно через год после описываемых событий, летом 1829 года, когда он, рискуя жизнью, все таки поехал в действующую армию и долго просидел в карантине, возвращаясь в Тбилис. О наступлении в таких условиях нечего было и думать, а опасность со стороны противника только нарастала. Турки сделали вид, что падение Карса ничего не значит, что победы русских объясняются лишь случайностью, предательством или подкупом эмир-паши, сдавшего крепость. Киос-паша, не успевший на помощь Карсу, отступил сначала к Ардагану, а потом, испугавшись поворота русских войск на Эрзерум, перебросил все свои войска туда. Паскевич понимал, что наступать на Эрзерум пока невозможно, и решил нацелиться на взятие Ахалциха, после чего можно было бы надеяться на успокоение Грузии. Путь к Ахалциху был выбран не через Ардаган, а через Ахалкалаки, турецкую крепость стратегического значения на соединении двух дорог, идущих из Грузии к Ахалциху, которая уже не раз сдавала силе русского оружия и которую следовало теперь покорять вновь. Необостроенная и дикая дорога на Ахалкалаки шла через высокие отроги Челдырских гор, на вершинах которых даже в середине лета по ночам нередки заморозки. Направление движения русских войск держалось в строжайшей тайне. Для обмана неприятеля Паскевич прибегал к хитростям и обходным маневрам. Поэтому Грибоедов, находясь в неведении в Тбилиси, не знал точно, где ему искать Паскевича и его армию. 17 июля, когда чума в войсках заметно поутихла, основные части русского корпуса скрытно направились к Ахалкалаке, и наш герой, не зная этого, в ночь на 18 июля двинулся в сторону Безабдала, и именно там его догнала депеша Паскевича о его движении на Ахалкалаке. Поэту пришлось менять маршрут и попасть в новое приключение, о котором мы расскажем чуть позже. Между тем, преодолевая горные и болотистые преграды, русские войска вышли 23 июля к Ахалкалаки, в котором засела тысяча отчаянных турок, никак не хотевших сдаваться. На этот раз Паскевич хотел было покорить крепость не штурмом, а правильной осадой и бомбардировками, но общий порыв войск, особое усердие Шерванского полка и начавшиеся артиллерийские обстрелы крепости довольно быстро решили дело. В тот же день, 23 июля, гарнизон крепости сложил оружие, в плен было взято более трехсот турок, а комендант крепости Фархат-бег попытался бежать из крепости вместе с четырьмя сотнями воинами, но был убит вместе со всеми своими солдатами, оказавшими яростное сопротивление. И опять подмога из полутора тысяч лазов, посланная Киоспошой в Ахалкалаке, Не успела и была вынуждена убраться во свояси. 26 июля без боя сдалась и другая, менее значительная турецкая крепость Хартвис, Хыртыс, в 25 верстах от Ахалкалаки. Путь на Ахалцих был полностью открыт. Знаменательно, что Грибоедов прибыл наконец в Ахалкалаки 25 июля, когда еще войска только-только отдыхали после добытой победы. И это был, пожалуй, один из ключевых моментов русско-турецкой войны на Кавказе. Перед войсками был зачитан приказ Паскевича, заканчивавшийся словами: «Еще несколько дней, и мы явимся под стенами Ахалцихе, одной из важнейших крепостей азиатской Турции. «Да поможет нам Бог". Под том 4, страница 95. Русские войска ждала очередная твердыня, в которую уже собрался почти десятитысячный гарнизон, а к нему на помощь спешил сам эрзерумский сираскир с сорокатысячной армии. Грозные военные тучи опять сгущались над Кавказом.